Брайтон – город небольшой, и местные власти не стали заморачиваться со строительством отдельного здания для портального комплекса, а разместили его в пристройке к вокзалу. Леди Камила устроилась в кафе за столиком, заказала себе чай и тминный кекс, а Бонни слойку с ветчиной и отправила Биддер выяснять, как лучше всего добираться до школы Уатфорд. Вернулась служанка очень быстро, раньше, чем Камила добралась до середины кекса уселась на краешек стула и сообщила. Можно доехать на экипаже это меньше десяти минут. Можно взять кэп, тогда дорога займет минут пятнадцать. Еще, говорят, есть короткая дорога по берегу, чтобы дойти пешком, но в школе в два часа дня закрывают ворота, и мы рискуем не успеть, уже половина первого. Отлично, тогда экипаж, конечно. Я так и подумала, миледи, такси ждет вас ответила Биттер с тщательно скрываемым самодовольством. Швейцар в темно-зеленой ливрее, украшенной не только галунами, но и шевроном в виде золотой совы на рукаве, почтительно осведомился о цели приезда Лети. «Но, разумеется, я хочу понять, достойна ли эта школа того, чтобы в ней училась моя внучка?» ответила леди Камила с легким удивлением. «Конечно, миледи». «Как мне представить вас, госпоже-директрисе?» Выслушав ответ, швейцар коснулся большого голубого кристалла неправильной формы, вмонтированного в стол, и сказал, «Госпожа Кеклингтон, к вам леди Камила Конвей, вдовствующая графиня Торнфилд». «Проси», — ответил женский голос. «Вас проводит дежурный учитель, мисс Чоудария». Из глубины здания к ним действительно спешила невысокая полная женщина. Швейцар же продолжил, смущаясь. Прошу вас оставить собачку здесь, Миледи. Ваша сопровождающая может выгулить ее в парке. Хорошо! милостиво ответила леди Камила. Беддер, вы слышали? Да, Миледи. Присев к некценник, камеристка забрала у леди дремлющего бони и вышла. Добрый день! поздоровалась запыхавшаяся учительница. «Красная точка между бровями», — думала Камила, вежливо отвечая на приветствие и следуя за дежурной по коридору. «Она из Магадхи, да еще и аристократка из высшей касты. Интересно, какие ветра занесли ее в Брайтон». Разумеется, она и не рассчитывала получить ответ на этот вопрос, но неистребимое любопытство заставляло задать его хотя бы самой себе. Времени, чтобы поразмышлять, у нее было достаточно. Коридор казался бесконечным. Впрочем, когда они все же подошли к двери, выяснилось, что это еще не все, и нужно пересечь квадратный двор с бархатным газоном и клумбами зацветающих крокусов. С некоторым злорадством леди Камила подумала, что в Торнфельде, фамильном поместье, такой газон не получается, как бы невестка ни не старалась. Впрочем, когда я там была хозяйкой, «Газон тоже был не такой бархатный», — самокритично решила она. «Так что, наверное, дело не в сесилии, а в почве. Или в семенах, или в садовнике». Наконец они остановились перед высокой дверью из светлого дерева. Мисс Чоу распахнула ее и следом за посетительницей вошла в приемную. «Ваше сиятельство! Прошу вас подождать буквально пару минут!» поднялась из-за стола женщина лет тридцати с большим животом. Сидите, прошу вас, живо отреагировала Камила. Конечно, я подожду, мне совершенно некуда спешить. Присядьте, пожалуйста, может быть, чай или кофе? Нет, спасибо. Кажется, вам уже лучше двигаться поменьше, не так ли? Добавила она с улыбкой. Это ваш первый ребенок. Ну что вы, третий? Так что я точно знаю, что впереди еще месяца полтора, еще пару недель поработаю а там и замена придет. «Скажите...» Тут Камила помедлила, сомневаясь, расспрашивать ли секретаршу или сосредоточиться на директрисе. «Скажите, миссис...» «Питерсон, миледи, Аманда Питерсон». «Миссис Питерсон, а как вы подбираете замену?» «Я спрашиваю потому, что мой секретарь собирается уходить. Представляете, мальчик задумал путешествие вокруг света на парусной лодке». То, что у нее не было никакого секретаря, совершенно Камиле не мешала. Она очень живо представила себе и юношу, и лодку, и даже парусную оснастку. О, тут все очень просто, миледи. В Лунденвике мы обращаемся в бюро миссис Силверстон. Она специализируется на секретарях, стенографистках, клерках, и младший преподавательский состав мы тоже с их помощью пополняем. Они нам подбирают идеальный вариант – Ни разу не ошибались. «Это прекрасно!» — восхитилась Камила. «Я дам вам их координаты!» И миссис Питерсон протянула посетительнице карточку, на которой четким почерком был написан хорошо знакомый ей адрес Сити, на улицу Уайтфраерс. Тут открылась дверь кабинета, и оттуда вышли две девочки лет 13-14 с заплаканными лицами. Секретарь глянула на них с сочувствием, но сказала строго. «Лилиан и Джулия, сядьте вот тут и ждите». Одну минутку миледи и скрылась в кабинете. Впрочем, ненадолго. Почти сразу же дверь распахнулась во всю ширину, и миссис Питерсон провозгласила. «Госпожа директриса, к вам леди Камила Конвей, вдовствующая графиня Торнфилд». «Прошу, проходите», — донеслось оттуда. Госпожа Кеклингтон встретила гостью на полпути к двери. Они обменялись беглыми улыбками и уселись в кресло возле журнального столика. Выглядела директриса лет на сорок, что, впрочем, ничего не значило. Она явно была магом. Изысканная прическа, спокойные серые глаза, вытянутое несколько лошадиное лицо, изящные кисти рук. Да, маг, и из хорошего старого рода. «Могу я предложить вам чаю?» — Или, может быть, рюмочку Шерри? — спросила хозяйка кабинета. — Ммм, пожалуй, Шерри будет в самый раз, — с благодарностью ответила Камила. — Вот чего мне хотелось. Пригубив, кивком показала, что оценила напиток и отставила рюмку. — У меня две внучки, мисс Кеклингтон, — начала она. — Правда, они еще маленькие, старшей весной будет восемь. Да и моя невестка против того, чтобы девочки учились в закрытой школе. Но я считаю, что им это пойдет на пользу. — Я согласна с вами, — склонила голову директриса. — Хорошо подобранный коллектив, строгие правила поведения и правильное преподавание — то, что нужно. Но вы понимаете, что против воли родителей? — Ни в коем случае. Разумеется, они со мной согласятся. Признаться, Камила вовсе не была так уж уверена в своем влиянии на невестку и сына. Но зато точно знала, что они поступят именно так, как принято в свете. А в свете принято, чтобы дети учились вдали от дома. «Расскажите мне о вашей школе, мисс Кеклингтон», — попросила она. «Да, конечно», — директриса пригубила Шерри и вздохнула. Наверное, этот рассказ у нее уже в зубах навяз, столько раз она его повторяла. Быстро подумала Камила, сделала внимательное лицо и сложила руки на коленях. История школы Уотфорд начиналась триста с лишним лет назад, так что говорила мисс Кеклингтон долго. Наконец она добралась до сегодняшнего дня, и тут гостья навострила уши. Сейчас учатся три герцогских дочери и две дочери графов, Но эта ерунда мы и сами не так просты. Принимаются девочки с 12 лет, обучение заканчивается в 18. Прекрасно, есть еще время подумать. Миссис Питерсон даст все документы. Очень хорошо. Идеальный переход к интересующей нас теме. Директриса замолчала и постаралась незаметно перевести дух. — У вас замечательная секретарша, — задумчиво произнесла леди Камила. — Но вот что вы будете делать, когда она уйдет рожать? Она упомянула какое-то бюро, где подбирают временный персонал. — Да, именно так. Мы давно сотрудничаем с бюро мисс Силверстон, и ни разу они не промахнулись, так сказать. — Бюро мисс Силверстон. А Джейн Пламтон прислали именно оттуда ведь, так? Если леди Камила думала смутить директрису неожиданным вопросом, то она просчиталась. Та и бровью не повела, только чуть дрогнули изящно вырезанные ноздри. «Вы знакомы с Джейн?» «Заочно». Вдовствующая графиня неопределенно покрутила в воздухе пальцами. «Впрочем, сейчас с ней познакомиться невозможно. Джейн пропала, и никто не может ее найти». «Вот как?» Мисс Кеклингтон чуть приподняла подбородок. «Могу я осведомиться, какое вы имеете к этому отношение?» С лязгом опустилась-забрала, наконечник копья нацелился прямо в сердце противницы. «Похоже, подругами мы не станем», — поняла Камила. «Можете», — ответила она с милой улыбкой. «Но меня интересует в первую очередь один факт. Как этого приняли на работу в школу с такими давними традициями женщину со столь неординарной прической?» Свет ей очень шел. — развела руками мисс Кеклингтон. «Прошу прощения, миледи, у вас есть еще вопросы? Если да, то на них ответит дежурный преподаватель. А мы будем рады видеть ваших внучек в школе Уатфорд, если их родители не будут возражать, разумеется». Идя к выходу следом за все той же мисс Чаудари, леди Камилла размышляла о том, проиграла она это сражение, или они разошлись с равным счетом. «Пожалуй, меня не разгромили», — решила она в конце концов. Но победные знамена на сей раз останутся в кладовке. И в конце концов кое-что я выяснила. Неожиданно Бонни и сопровождающий его Биттер не оказалось поблизости от входных дверей. Дамы постояли минуту, потом Мисс ударе предложила. «Может быть, прогуляемся по парку? Я покажу вам наши оранжереи». — И что же вы выращиваете? Розы? — рассеянно поинтересовалась леди Камила. — Во всех женских школах непременно выращивают розы и соревнуются потом. — Фу, какая скука! — подумала она, следуя за дежурной учительницей и оглядываясь по сторонам. — Зачем же только розы? Мисс ударить их рассмеялась и тут же оглянулась пугливо, не слышал ли кто-нибудь. — Там растут все овощи к столу от салата до свеклы. Даже артишоки посадили. Есть отдельная оранжерея с персиками, но туда я вас не смогу провести. Туда даже мисс Кеклингтон не ходит. морквелл садовник, очень свирепо охраняет плоды. Я даже знаю один секрет. Ее голос снова зазвенел, и она опять оглянулась. Знаю, что старшие девочки договорились провозгласить королевой школы до конца года ту, которые сумеет принести персик. Леди Камилла невольно заинтересовалась, даже бросила разглядывать шахматные фигуры Тепиарии из тисовых кустов. Что она такие не видела, в ее собственном поместье есть. И как-то раз, когда у них гостил его величество со своим придворным магом, они затеяли игру в эти шахматы. Жутковато было глядеть, как кусты передвигаются по полю. А садовник, наверное, охраняет? — спросила она, сморгнув, чтобы прогнать из-под век образы шагающих топиариев. — О, еще как! Он зарядил ружье солью, а на ночь включает магическую сигнализацию, которая должна реагировать на тепло, движение и дыхание. — Должна? — Ну да, персики только начали созревать. Еще дня четыре-пять. — Неназвано ментальное поле, — мелькнуло в голове у Камилы. И садовник мог быть достаточно хитрым, чтобы не обозначить все параметры. «Как жаль, что я уеду и не узнаю результатов этого противостояния», сказала она по возможности равнодушно. «И как жаль, что не смогу сказать старшим девочкам, то есть садовнику, конечно, о счетах. Надо ставить полные, в том числе и от запаха, и от ментального считывания». Мисс Чаударя тихонько ахнула. В следующий момент аллея вдруг перестала быть пустынной. Из-за кустов вывернулась девочка лет 13, осмотрелась и побежала в их сторону. Издалека от той самой оранжереи с персиками быстро шел в их сторону высокий, крепкий мужчина. Судя по палке, которой он размахивал и по доносившимся выкрикам, дамам угрожали. Девочка подбежала, перевела дух и спросила с Книксоном. «Мисс Чултари, я могу обратиться к гости?» «Можете, мисс Кэмпбл?» «Благодарю вас. Ваше сиятельство. Мисс Кэклингтон просит вас вернуться на минуту в ее кабинет». «Хорошо», — немного удивленно ответила леди Камила, потом оглянулась и со смешком добавила. «И я бы поторопилась, потому что сейчас, кажется, моему сиятельству прилетит палкой по тому месту, на котором я сижу». Быстрым шагом они пошли следом за ученицей. Первое, что увидела Камила возле дверей, — быстро прогуливающихся Бонни и Биттер. — Это ваша собачка? — спросила девочка. — Моя? — Странная она. — Почему же, мисс Камбабл? Гальский бульдог — отличный спутник в прогулках. Но мисс Чаудари уже влекла ее знакомым коридором в сторону врат преисподней.